Все это просто было, просто существовало, как незримый залог их за душевные дружбы, их мыслей и чувств. Поскольку все трое служили конторщиками в южноафриканской железнодорожной компании, в кофейне они ходили все вместе после работы. Обычно болтали о девушках, мечтали о будущем, рассуждали о большой войне, которая недавно закончилась в Европе. Но в этот вечер Хеннинг Клоппер сидел задумчиво и молчаливый. Остальные, привыкшие к его всегдашней разговорчивости, смотрели на него с удивлением. «Ты не заболел?» — спросил Ганс Дюплейс. «Может, малярия?» Хеннинг Клоппер, не ответив, рассеянно покачал головой. Ганс Дюплейс пожал плечами и обернулся к Вернеру в Андермэре. «Он размышляет», — сказал Вернер, — «прикидывает». Как бы через год увеличить свое жалование с 4 до 6 фунтов в месяц? Эта тема постоянно всплывала в их разговорах. Как убедить вечно недовольное начальство повысить их скудные жалования? Однако же они не сомневались, что в конце концов сделают в железнодорожной компании прекрасную карьеру и достигнут высоких постов. Все трое верили в себя, были энергичны и умны. Только вот на их взгляд дело шло невыносимо медленно. Хеннинг Клоппер взял чашку и отхлебнул кофе, тронул кончиками пальцев высокий белый воротничок, сидит как следует. Потом медленно провел ладонью по расчесанным напрямой пробор волосам и с расстановкой произнес. «Я хочу рассказать вам одну историю, которая случилась сорок лет назад». Вернер. Вандер Мерви, прищурившись, посмотрел на него в свои очки без оправы. — Слишком ты молод, Хеннинг, — сказал он. — Вот лет через восемнадцать тебе будет, что вспомнить и рассказать о событиях сорогалетней давности. А пока рановато. Хеннинг Клоппер покачал головой. — Это не мои воспоминания. Речь вовсе не обо мне. Я не о моей семье, а об английском сержанте по имени Джордж Страттон. Ганс Дюплейс, который пытался раскурить сигарку, от удивления едва не выронил спичку. — С каких это пор ты интересуешься англичанами? — Хороший англичанин, мертвый англичанин. Кто бы он ни был, сержант, политик или рудничный управляющий? — Он мертв, — сказал Хеннин Клоппер. — Сержант Джордж Страттон мертв. Можешь не беспокоиться. Я как раз и хочу рассказать вам о его смерти. Он умер сорок лет назад. Ганс Дюплейс открыл был рот, собираясь сделать очередное замечание, но Вернер Вандер Мерве поспешно поспешно его за плечо. — Погоди, пусть Хеннинг расскажет. Хеннинг Клоппер отхлебнул еще глоток кофе, тщательно промокнул салфеткой рот и тонкие светлые усики. Это случилось в апреле 1878 года, начало, когда англичане воевали с восставшими африканскими племенами и потерпели поражение, — вставил Ганс Дюплейс. — Только англичане способны потерпеть поражение от дикарей. При исан Рокс-Дрифте, английская армия показала свою полную беспомощность. Дикари их попросту вырезали. — Дай же ему рассказать, — вмешался Вернер в Что ты все время перебиваешь? То, о чем я хочу рассказать, произошло в окрестностях реки «Бюфелсрифир», — продолжал Хеннинг Клоппер, — «местные жители называют ее Гонгко».